Глава 27. Из дневников капитана второго ранга Риф М.Н. Беклимишева. 23.06.1903 года. 6 часов 30 минут. Курс 112. КП. 6 узлов. Облачность отсутствует. Туман отсутствует. Ветер умеренный. с Е Обходим Мадагаскар.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 Оставил ей на память свой золотой погон с вожделенными ей звездочками и пару тысяч рублей, что моих в шкатулке было. Объяснил, как сумел, что за бумажки эти можно получить много-много лодок для рыбалки, много-много сетей, ситься на юбке, и нельзя купить ни одной минутки у государя-императора. Не любовь, понятное дело, оплатил, авось пригодятся. Вряд ли окажусь я на этом берегу снова.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 Туман отсутствует. Ветер свежий с Норт-Нордвест. До островов Реюньон и Маврики 883 мили. На отряде полный порядок. 17.08.1903 -го, -го, года. 12 часов 20 минут. Плюс 9 часов Гринвичу. Облачность отсутствует. Ветер тихий свеста. Стоп машинам. Бухта Врангеля.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 Некоторые сомнения вызывают только вероятная неосведомленность господина генерал-лейтенанта в тактике использования подводных лодок. Однако не думаю я, что господину генерал-лейтенанту не достанет ума ограничиться лишь постановкой стратегических задач, а тактику действий и иные мелочи оставить на наше усмотрение. Впрочем, воленс-ноленс людям и военные, к выполнению приказов без задавания глупых вопросов приучены.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 Лодки ошвартовались в маленькой бухте Панцуйта, что расположено чуть южнее от порта Дальнего. Очень красивая и удобная бухта. Однако же бухта Врангеля, да и находка, будут поживописнее, на мой взгляд. Командам предоставлен недельный отдых. Этого, конечно, мало после более чем месячного нелегкого плавания. Однако напряженные отношения с Японией вынуждают к пребыванию в повышенной готовности.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 Безопасные глубина начинаются сразу же на выходе из бухточки. Всего-то два кабельтова. Сами причалы обнесены дощатым забором и замаскированы старыми рыбачьими сетями с нашитыми на них зеленоватыми тряпками разной степени полинялости. Со стороны моря скрыты маленьким мысом Наньшанцзуй и не видны совершенно. Все азиаты, в том числе и, вероятные японские шпионы,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 02-02-1904 года Только что вернулись с Черкасовым из Артура. Были мы приглашены на совещание в узком кругу К ЕИВВК Михаилу Александровичу и генерал-лейтенанту Найденову, которому наши лодки переданы в оперативное подчинение. Встретили нас весьма радушно. Георгий Андреевич поблагодарил за совершенный нами тяжелейший переход на ходку.